Письмо о Расколе Письмо первое Раскол и раскольники представляют одно из любопытнейших явлений в исторической жизни русского народа. Но это явление, хотя и существует более двух столетий, остается доселе надлежащим образом неисследованным. Ни администрация, ни общество обстоятельно не знают, что такое раскол. Этого мало. Девять десятых самих раскольников вполне не сознают, что такое раскол. А между тем, русская литература в 200 лет произвела более сотни книг, относящихся к расколу, не говоря о журнальных статьях последнего времени. Но что представляют все эти книги? Много ли они разъясняют дело раскола? Многочисленные сочинения полемического содержания касались не сущности дела, но лишь случайных, внешних его признаков которые иногда не заключали в себе ровно ничего существенного. Еще менее выяснили раскол сочинения исторические. Во всех, решительно во всех этого рода книгах, начиная от книги Журавлева, говорится очень много о разных предметах, относящихся к расколу, но очень мало о сущности раскола. Во всех совершенное отсутствие критики, во всех односторонность. Затем, до последнего времени, то есть до 1857 года, русская литература не представила никакого другого материала для исследования раскола. От того-то вопрос о Расколе представляется до сих пор столь неясным, столь запутанным, что для надлежащего разъяснения его путем анализа потребно еще много материалов, много времени и много специалистов. Это совершенно нетронутая почва». Да, ни наша администрация, ни наша литература, 200 лет видя пред собою во всех отношениях замечательное явление, до сих пор ясно не понимают, что это за явление. Примечание. Правительство не дальше как в 1853 году признало необходимым узнать, что такое раскол. Для этого в четырех губерниях специально приготовленными людьми собраны были материалы и на основании их Составлены отчеты о современном состоянии раскола. Эти отчеты не публикованы, но по счастливому стечению обстоятельств ими воспользовались господин Щапов и редакторы православного собеседника. Конец примечания. Да, надо откровенно сознаться, что в продолжении 200 лет ни русская администрация, ни русская литература ничего почти не сделали для разъяснения этого предмета. Предмета темного, нелюбящего света и к тому же по стечению обстоятельств на долгое время поставленного в потемке тайны. Администрация сначала воздвигала костры, потом собирала подать с бороды и рядила раскольников в кафтаны с козырем и знаком на вороту, а впоследствии облекла все дело раскола в непроницаемую канцелярскую тайну. Литература сперва величава и подробно рассуждала о том, сколькими пальцами ради спасения души надо креститься и сколько раз говорить «Аллилуйя», а потом стала искать в расколе воображаемых качеств, основывая свои воззрения не на личном знакомстве с расколом и раскольниками, и не на взгляде их на религию и социальные отношения. Теперь, когда мы пережили и страшную пору костров, и странную пору тайны, и темную пору, с холостического прения о сложении перстов и ходах, посолонь, теперь, когда все это признано несчастными и неудачными попытками уничтожать раскол, теперь мы знаем о нем все-таки не больше того, сколько знали наши деды и отцы во времена страшных костров, странной тайны и темной, раздражительной схолостической полемики. Мы даже меньше их знаем, ибо больше, чем они удалились от простого народа, Между тем, некоторые сочинения по части «Раскола», явившиеся в последнее время, с 1857 года, частью в журналах, частью отдельными книгами, доказали, что русская публика жаждет уяснения этого предмета. Горячо желает, чтобы путем всепросвещающего анализа разъяснили ей, наконец, загадочное явление отражающиеся на десятки миллионов русских людей и не на одной сотни тысяч народов Пруссии, Австрии, Дунайских княжествах, Турции, Малой Азии, Египте и, может быть, даже Японии. И образованная публика, и грамотные простолюдины, даже многие, очень многие раскольники чувствуют необходимость узнать, что заявление, этот загадочный раскол, о существовании которого 200 лет все знают и которого до сих пор никто не понимает. Но сочинения о расколе, явившиеся в последнее время, еще не вполне удовлетворяют возникшие потребности. Впрочем, тем, к сожалению, немногим специалистам, которые знают русский народ, и изучив его в книгах, видали и лицом к лицу раскольников, может быть, еще рано подвергать раскол анализу. Прежде анализа необходимо собрать материалы, все материалы. Прежде чем судить о расколе безошибочно, надобно побольше таких деятелей, как господа Щапов, Максимов, Есипов, Ломанский, Александр Б., Надо бы побольше таких изданий, какими в последнее время подарил публику господин Кажанчиков. Надо побольше таких статей, какие помещаются в чтениях императорского московского общества истории, в журнале господина Тихонравова и в сборнике господина Кельсиева. Материалами для научных аналитических исследований о расколе могли бы служить... Во-первых, сочинения духовных лиц, писавших о Расколе. Во-вторых, сочинения раскольнические, исторические, полемические и прочее. В-третьих, архивные дела разных правительственных учреждений. Сочинения духовных лиц, несмотря на их односторонность, они касаются почти исключительно обрядов внешнего богопочитания, составляют довольно важный материал для исследования о Расколе. Эти сочинения никогда не составляли секрета. Напротив, они печатались для того, чтобы быть распространенными в народе, сколь возможно, в большем числе экземпляров. Между тем, самые важные из них составляют теперь библиографическую редкость. Так, например, скрижаль, увет, жезл правления, пращица, обличение раскольников, феофилакты, теперь находятся лишь в немногих библиотеках, хотя в первой половине прошлого века были разосланы почти во все церковные приходы. Но не только сочинения этого рода, писанные и печатанные в семнадцатом и XVIII столетиях, даже некоторые из недавно вышедших в свет книг составляют в высшей степени библиографическую редкость. Например, книга православного епископа Платона Афанацкевича «О белой кренице и о раскольничьем митрополите России, напечатанная в 1848 году, «О духоборцах» профессора Киевской академии Ареста Новицкого – И другие, считаю излишним говорить, как бы полезно было для исторической науки новое издание всех этого рода сочинений. Если возразят указанием на материальные затраты и вопросом, могут ли распродажу книг покрыться эти затраты, то ответ готов. Розыска Раскольнической Брынской вере Дмитрия Ростовского имел четыре издания и все-таки составлял библиографическую редкость. В 1855 году напечатали «Пятое», и теперь, через семь лет, мы уже не встречаем его в книжных лавках, кроме синодальной, да и в той, как слышно, осталось немного экземпляров. Само собой разумеется, что более нужно издание тех сочинений духовных лиц, относящихся к расколу, которые вовсе не были напечатаны и хранятся по разным библиотекам, преимущественно по-семинарским. Не менее важно для успеха исторических исследований о Расколе новое издание некоторых рукописных, а также и напечатанных в 17 столетии сочинений, составленных до патриаршества Никона. На этих сочинениях раскольники основывают свои мнения, и поэтому критический разбор их необходим. В особенности желательно было бы видеть в новом издании следующие книги, теперь весьма редкие, Книги, без изучения которых шагу нельзя сделать тем, которые желают рассуждать о русском расколе не с ветру, а основательно. Первое. Стоглав. Второе. Потребники, напечатанные в Москве в 1625-1633-1636-1647 годах. Третье. Большой катехизис, напечатанный в Москве при Патриархе Филарете. Четвертое. «Соборник», напечатанный в Москве в 1642 и 1647 годах. Пятое. «Псалтырь, следованная», одобренная Патриархом Иосифом. Шестое. «Кириллова книга», напечатанная в Москве в 1644 году. Седьмое. «Книга о вере», напечатанная в Москве в 1648 году. Восьмое. «Кормча», напечатанное в Москве в 1653 году. Девятое. «Скидское покаяние», напечатанное в Супросли в 1788 году. Десятое. «Проскинетарий», Арсения Суханова и многие другие. Само собой разумеется, что некоторые из этих книг надо печатать не целиком, а только частями. Например, в Иосифовской Псалтыре для изучения раскола важно только предисловие. Что касается допечатных сочинений о расколе, составленных светскими членами православной церкви, то их немного. До последнего времени всего их было, кажется, только двое. Господин Андрей Муравьев, автор книги «Раскол», обличаемый своей историей, и господин Щапов, издавший в 1857 году книгу о расколе, напечатанную им, когда он был еще студентом Казанской духовной академии. Первое из этих сочинений теперь редко, но сомнительно, чтобы в видах научной пользы потребно было новое издание сочинений господина Муравьева. Что касается сочинения Щапова, то, конечно, это лучшее из всех доселе вышедших в свет сочинений о расколе. Несмотря на некоторые недостатки, неизбежные для студента еще мало знакомого с действительной жизнью раскольников. Сколько мне известно, уважаемый автор этого замечательного труда намерен, пересмотрев и исправив свою книгу, издать ее вновь. Всякий, кому дорога наука, от души пожелает, чтобы обстоятельства благоприятствовали этому прекрасному намерению господина Щапова. В Последнее время из за границей появлялись некоторые сочинения о русском расколе. Кроме лондонского сборника о раскольниках господина Кельсиева на русском языке, особенно замечательные на немецком, барона Гагстгаузена в его путешествии по России, на английском графа Красинского о протестантизме у славян, и на французском неизвестного автора, но по всему видно, что русского чиновника Расколь. Сочинения раскольников довольно многочисленные. Они имеют даже свою библиографию в каталоге Павла Ануфриевича Любопытного, доведенном до 20-х годов нынешнего столетия. После Павла Любопытного являлось еще немало раскольнических сочинений. До последнего времени из раскольнических сочинений были напечатаны весьма немногие. Перечисление их не будет продолжительно. Первое. История о отцах и страдальцах Соловецких. Начинается «Аще убодревле творец Амир». Второе. Соловецкое челобитное царю Алексею Михайловичу, начинающееся следующим обращением к государю, благоверному и благочестивому и в православии светло сияющему. Третье. Послание к брату Фирсово начинающееся словами «Понеже прошение твое бысть». Четвертое. Повесть о белом клобуке начинающееся по смерти уба нечестивого царя Максентия. Это сочинение не раскольническое в тесном смысле, оно писано не против православия, но было обидно для Москвы. Возвышало пред нею Новгород, а потому и осуждено на том же соборе 1667 года, на котором преданы отлучению и раскольники. Пятое. Повесть дьякона Феодора а о Вакуме, Лазаре и Епифании. Начинающееся тайну цареву добро есть храните. Шестое. Его же мучение неких старец и исповедник Петра и Евдокима, начинающиеся в лето 7177 февраля 17 -го. Седьмое. Прение священно-дьякона Феодора, начинающееся митрополиту, живущую на Москве. Все эти сочинения напечатаны в одном сборнике славянской печатью, несколько раз перепечатаны в конце XVIII столетия в польских типографиях, в супросле и других, и в России, именно в клинцах. В последнее время, в 1861 году, стали, наконец, появляться в печати раскольнические сочинения. Нельзя не пожелать в видах пользы общественной и пользы науки, чтобы все раскольнические сочинения были, наконец, извлечены из-под спуда и напечатаны хотя бы для одного того, чтобы перед светом гласности они потеряли то обаятельное влияние, которое по редкости и таинственности своей они имеют доселе на наших простолюдинов». Было время, когда полагали, будто оглашение такого рода сочинений опасно для православия и может иметь вредное влияние на народ. Такое мнение, признанное теперь и церковью, и правительством за ошибочное, было оскорбительно для церкви, которые не только какой-нибудь раскол, но даже самые врата адовы, по слову Иисуса Христа, одолеть не могут. Ведь наше православие, как известно, чисто и непорочное. О чистой и непорочной вере нечего опасаться каких-нибудь расколов. Напротив, утаение возражений противников церкви даже может поселить сомнения в сердцах верных. Утаение раскольничьих сочинений придает им важность, которой они не имеют. Утаение от света печатного слова доселе вредило господствующей церкви несравненно более, чем все, что не написано в этих книгах. Утаение этих книг придавало им авторитет, а Расколу – силу. Сведения этих секретных сочинений и строгое запрещение не только печатать, но даже иметь их у себя в рукописях давало Расколу личину страдающей, угнетаемой правды, не только в среде Раскольников, но и в глазах образованных людей. В настоящее время, когда начали появляться в печати Раскольнические сочинения – И люди образованные, и люди только грамотные сознательно усматривают, что учение Раскола не более как порождение невежества. Кто же больше всего негодует теперь на появление в свет Раскольнических сочинений? Белокреницкие архиереи, беглые попы, Раскольничьи большаки, наставники, уставщики, уставщицы, особенно так называемые народом коноводы – которым раскол доставляет более или менее значительные материальные выгоды. Эти люди печатания раскольнических сочинений, извлечения их из-под спуда обаятельной тайны и прежде считали и теперь считают делом несравненно опаснейшим для них, чем бывшие в прежние времена костры, пытки, ссылки и всякого рода преследования». Эти преследования не только не уничтожали Раскола, но, напротив, возвышали и укрепляли его, доставляя ему сонмы страдальцев и мучеников, и умножая таким образом число новых последователей, которые ввиду каждого преследования толпами обращались в Раскол, не понимая вполне сознательно, в чем он состоит. Но памятуя лишь старую русскую пословицу «Не та вера свята, которая мучит, а та, которую мучат». Напротив, разоблачение тайн Раскола посредством печатания раскольнических сочинений лучше всего покажет и уже начинает показывать несостоятельность догматики Раскола, что совершенно роняет авторитет Раскола учителей. В настоящее время, хотя немного, но уже поднят край завесы, за которой под тенью благотворной для Раскола и только для одного Раскола тайны давно скрывалось и пока еще скрывается много неразгаданного, много темного. Желать напечатания всех раскольнических сочинений, как бы дерзко не отзывались они о церкви и правительстве, значит желать блага и преуспеяния этому самому православию и этому самому правительству. Православию ли боятся тьмы и наветов невежества, которые имеют силу лишь до той поры, пока они не выйдут на свет Божий? Кто думает противное, тот оскорбляет достоинство православия. Все, все вышедшее из-под пера раскола учителей непременно следует напечатать. А потом все дело подвергнуть строгому анализу и выставить его на страшный неподкупный суд общественного мнения. Гласность, народные школы и совершенное отсутствие даже маломальских религиозных преследований – Вот единственно верное средство к тому, чтобы раскол пал сам собою. Не надо забывать, что все эти средства не только допускаются, но даже проповедуются православием. Архивные дела разных правительственных учреждений заключают в себе громадную массу сведений о расколе. Но едва ли правы те, которые смутность современных понятий о расколе считают прямым и исключительным следствием недоступности архивов. Полагая, что как скоро архивные дела сделаются общедоступными, то сейчас же мгла, покрывающая понятие о расколе, рассеется. Отрицать возможность разъяснения полуведомого или даже почти совсем неведомого раскола посредством извлечения материалов из архивов было бы крайне нелепо. Но и полагать, что в этих архивах заключается все, что нужно для дела, значит ошибаться. Что заключается во всей этой громадной массе старых дел? Известие о действиях церкви и правительства против раскольников и дела, возникавшие по частным случаям. Все это, конечно, важно и, пожалуй, даже необходимо для научного исследования раскола, но все-таки далеко не составляет главного и, как иные полагают, единственного источника для изучения раскола. Заметим при этом, что архивными делами о расколе следует пользоваться с крайней осторожностью, потому что при формальных допросах и показаниях раскольники, да и не одни раскольники, не бывают откровенны и искренни. Вообще в архивных делах что-нибудь одно, или пристрастный односторонний взгляд лица чуждого расколу, или умышленно несправедливое объяснение своего дела раскольниками. Взаимное недоверие тех и других лиц, недоверие, существующее не со вчерашнего дня, достаточно объясняет причину этого явления. До последнего времени правительственные архивы, в которых хранятся дела о Раскольниках, были совершенно недоступны для исследователей. Но теперь из с них понемножку снимается всегда и во всем вредная тайна. Нам остается только желать, чтобы как можно более являлось таких трудолюбивых и добросовестных архивных деятелей, как господа Есипов и Ломанский. Но если, наконец, будут напечатаны и все сочинения духовных лиц, писавших о Расколе, составляющие в настоящее время библиографическую редкость, и все без исключения сочинения Раскольников и, наконец, извлечение из всех архивных дел, то и тогда всего этого богатого и разнообразного материала все-таки будет еще недостаточно для того, чтобы основательно изучить «Раскол» и снять с него ту темную завесу, которая мешает мыслящим людям знать, что это заявление, 200 лет существующее в России и никем из русских еще не разгаданное. Ни в одних книгах надо изучать «Раскол». Кроме изучения его в книгах и архивах, необходимо стать с ним лицом к лицу. Пожить в раскольнических монастырях, в скитах, в калибах, в заимках, в кельях, в лесах и тому подобном. Изучить его в живых проявлениях, в преданиях и поверьях, не переданных бумаге, но свято сохраняемых целым рядом поколений. Изучить обычаи раскольников – в которых немало своеобразного и отличного от обычаев прочих русских простолюдинов. Узнать воззрение раскольников разных толков на мир духовный и мир житейский, на внутреннее устройство их общин и тому подобное. Только при подобном изучении раскола и при имении под руками тех материалов, о которых сказано выше, можно будет приступить к анализу раскола. А до тех пор это одна трата времени и труда.